Глава 20. Пламен. Режь! Режьте бейте! кричал Барт Джокер, наблюдая за нашими учебными боями. Принимаете удар на щит и тот же наносите ответный. Без раздумий. Только наработанные на тренировках навыки спасут вашу жизнь в реальном бою. Запомните это. И не надо ничего придумывать. Всё придумано задолго до вас. Вы не дуэлянты и не рыцари. В первую очередь вы будущие войны, поэтому нужна не красота, а результат. Осень закончилась. Пролетела слякотная зима, и может быть, для кого-то это время тянулось долго, но не для нас. И все эти месяцы пролетели словно один день. Занятия, тренировки. Опять занятия и ещё раз тренировки. С самого раннего утра и до позднего вечера. Это раньше я думал, что мы будем иметь какое-то свободное время, но жестоко ошибался. И единственным желанием каждого стало по окончании дня доползти до своего спального места, упасть и забыться до утра. Нагрузки были жуткие, и выматывались мы настолько сильно, что даже еда в рот порой не лезла. И пару раз случалось так, что мы засыпали прямо за столом. «Что ты делаешь, Звенеслав?» вновь прикрикнул Джокер. Нужна не красивость, а эффективность. Зачем ты отгибаешься назад, чтобы грудь свою могучую показать? Чушь. Вместо этого глупого движения ты мог рубануть противника по бедру и спокойно дождаться, пока он кровью истечёт, туралом. Это он прав. Насчёт груди богатырской. Нам уже 16 лет, и за эти месяцы мы окрепли, раздались в плечах и вытянулись. А вчера я подошёл к зеркалу и не узнал себя. Раньше заморочен был, хоть и крепким, а сейчас добрый молодец, кровь с молоком. Лицо округлилось, бицепсы из-под рубахи выпирают, волосы соломенные, глаза голубые. Красавец! Сам себе понравился, честное слово. А про девок, что у Марты на кухне работают, и говорить нечего. Если бы не постоянная усталость, то можно было принять их приглашение и зайти ночью в гости, в звару особого отведать. Но пока никак. После того, как я посмотрел на себя со стороны, то и на друзей по-новому взглянул. Вспомнил их облик в приюте и сравнил с нынешним. Мало общего осталось. Даже Курбат, который раньше своего горба стеснялся, стал воспринимать любые шутки на эту тему совершенно спокойно. А все почему? Да потому, как мне думается, что мы почувствовали свою силу, а сильному человеку быть злым неинтересно. Всякое случается в жизни, конечно. И тех же рахов с прочими тварями мы на куски рвать будем, но злиться на кого-то за подначку или шутку смысла нет. «Пламен! Чего ты застыл? Двигайся! Не стой на месте, как истукан!» «Жёсткий человек, этот субтильный бард. И впредь нам ещё один урок — не судить о людях по внешности, ибо она бывает обманчива». «Всё, окончили тренировку!» Снова прикричал Джока, взглянув на песочные часы, которые он добыл неизвестно где и поставил в углу двора, где проходили наши тренировки. «Всем на обед, а после этого весь десяток за город, на выездку. Пламен, Курбат из Венеслав, к достопочтенному Манфреду на занятие. Я был не прочь отправиться на выездку, но, как оказалось, занятия по этой теме нам не нужны, и мы сами кого угодно многому могли научить. Помню первое занятие по верховой езде, когда мы прибыли на конюшню за городом и вывели лошадей. Джокко стал что-то объяснять, а мы, не сговариваясь, вышли из строя и молча, накинув уздечки, запрыгнули на лошадей. Что было дальше? А дальше Джоко впал в лёгкий ступор, поскольку мы даже без сёдил показывали рысь, голубь и некоторые трюки, которые не то что не видели никогда, но и не слышали про такие. Сам не понимаю, как это получилось. Однако достаточно было прижаться к уху лошади, прошептать ей пару ласковых слов, и она начинала слушаться любого из нас, как если бы мы её же ребят растили, холили и лелеяли. Джока тогда ещё странное слово по этому поводу сказал. Надо будет узнать, что оно значит парадокс. Так что трёх занятий с Лёшедьми нам хватило, и после этого Барт вновь перекроил расписание. Вместо выездок наша тройка стала больше времени уделять занятиям с достопочтенным Манфредом. Плотна пообедов мы поднялись наверх в комнату, которую занимал жрец Белгора. Странный он человек, по-своему добрый, Учитель хороший, но сам себе на уме. В таверне не живёт, пропадает всё время в городе и появляется в старой гавани только по расписанию, когда приходит его очередь проводить занятия. А знаний он даёт много, и мы усваиваем их достаточно легко, но как-то разрозненно и без практического применения материала. Манфред говорит, что ещё не пришло наше время. И сейчас он даёт только теорию. Мысль жреца понятна, мол, когда в полной мере проснётся кровь наших отцов-гвардейцев, мы не должны тратить время на поиск знаний. Может быть, он и прав, поскольку оснований не верить ему у нас пока нет. "Здравствуйте, молодые люди", поприветствовал нас жрец. "Здравствуйте, достопочтенный Манфред", ответили мы, рассаживаясь по своим местам. Итак, На прошлом занятии мы разговаривали о рунах ваших дромских, которые имеют сходство с теми, которые употребляют у нас на западе и теми, что в ходу на севере. Почему руны имеют схожесть пламен? Наши боги единых корней. Аруны, даны богами, от той и похожесть. Наша радуга один в один похожа на вашу руду и северную райду. Наш исток равен вашей из старе и северной иси но тем не менее различие есть ведь та же самая руна ветер не похожа ни на одну из рун запада и севера хорошо пламен он кивнул вижу что материал усвоили и так вы сделали по малому комплекту дромских рун да мы достали полотняные мешочки в которых хранили грубо обработанные деревянные фишки из дуба с нанесенными на них знаками. «Молодцы», — снова одобрил Манфред. «Про ваши дромские руны известно мало, и то, что у вас в руках, является малым комплектом из шестнадцати рун. На деле же их больше, точно так же, как и у нас, с северянами. Для большинства людей этого хватает, а потаенные знаки передаются только достойным, испытливым умом людям своего племени. Вы осветили руны стихиями? Нет, ответил я. Мы поступили так, как нам сердце подсказало. Ну-ну, очень интересно, жрец даже привстал. И как же вы поступили? Манфред, ты говорил, что самый лучший способ осветить руны стихийный, то есть огнём, водой, землёй и воздухом. Но мы решили, что это не совсем правильно. И самое лучшее освещение своей кровью. Мы сделали руны сами. Здесь важен тактильный контакт, и после этого наша кровь только усилит его. Жрец несколько суетливо всплеснул руками и быстро заговорил. Вы не понимаете, ничего не понимаете. Ведь таким образом можно воздействовать на вас, если эти руны попадут к кому-то, кто враждебен вам. то он получит над вами некоторую власть. Как? Курбат усмехнулся. Они всегда при нас и попадут к нашим врагам только если мы погибнем. А, бесполезно спорить, жрец махнул рукой. Делайте, что хотите. Он встал, прошёлся и спросил: Как вы собираетесь их применять? ответил Звенислав. В этом вопросе он разбирался лучше. Руны необходимо носить с собой, и они постоянно подзаряжаются как от самого человека, так и от природных сил. Чем сильнее человек, сделавший их, тем сильнее руны. И самый простой способ применения защита. Поэтому, если руны Перун, Мир или Сила носить на теле, то именно они примут первый магический удар противника или хотя бы отведут злой взгляд в повседневной жизни. Также на каждую жизненную ситуацию можно определить один из знаков. А кроме того, руны используются как оракул, которого можно спросить о чём-то, и он ответит. Другое дело, что бывает трудно разобраться в предсказании, но здесь или недостаток опыта сказывается, или гадание проводится неправильно. При любом раскладе правильные руны Нелгут Уже пробовали? спросил жрец с Белгора. Да, Звенислав усмехнулся. Но вам об этом не расскажем, достопочтенный Манфред. Мне и не надо, он улыбнулся. Так какова суть рун, Звенислав? Всё просто. Человек создаёт руну как обозначение в ней своих желаний и стремлений, делится с ней своими силами, а она помогает ему. Природная взаимосвязь между предметом и человеком. У каждого, кто наделён душой, есть силы и способности нематериального свойства. Это называется даром, талантом, озарением или другими красивыми словами. Однако у большинства они незначительны. Хотя даже эти незначительные силы могут быть использованы в тех же рунах, например. Достопочтенный Манфред задумался, покачал головой и сказал: "В общем, всё верно, хотя и упрощённо. Однако вам нужна практика, а не теория". а потому принимаю ваши ответы. Пусть так и будет. На этом на основы заговорной магии и рунной мы прошли. А клирикальная вам ни к чему. Да и не знаю я ваших дромских взаимоотношений с богом про родителям с врагом, так что пойдём дальше. По-хорошему с этой темы стоило начать. Но мне пришлось консультироваться со знающими людьми, а потому приступим к ней сегодня. Что за тема? спросил Курбат. Волшебство. Жрец встал и в раздумьях прошёлся по комнате. Начнём со снов. Вся вселенная и природа-мать в ней имеет свои ритмы существования. Ночь, за ней день, Лето, весна, зима и осень, за жизнью приходит смерть, а за смертью вновь жизнь. Всё осущее во вселенной, от планет до червяков земных, живёт по этим ритмам, и человек тому пример. Бодрость сменяется сном, движение сменяется покоем, и даже внутренние органы человека работают в своём особом ритме. Среди наших народов, произошедших от родственных богов, то есть Сварога, Одина и Белгора. Такой ритм называется коловоротом. И все, что происходит в мире и во Вселенной, очень четко согласовано между собой и неразрывно связано в одно целое. Мы слушали очень внимательно, ибо настолько серьезным жреца до сих пор не видели. И каждое слово он давал именно как знание, а не что-то другое. Наши народы из древля знали, что материальный мир имеет свою душу, и все, что вокруг нас, есть проявление великих сил. Конечно, большая часть того, что мы видим, есть проявление природы, но многое осталось от богов, покинувших наш мир в незапамятные времена, и других великих сил. Вся наша планета, мир Тель-Хор, пронизана токами силы. И мы их используем. По этой причине в первую очередь вам надо научиться убирать помехи в сознании, которые искажают ваше видение материального мира и как следствие мешают ясно видеть и различать потоки силы, пронизывающие мир. Манфред Сель и проникновенным голосом продолжил: "Научитесь слушать мир, который окружает вас. воспринимаете всё: шум шагов, шорох листвы, ветер, дождь, грозу, треск снега под шагами людей. Не пытайтесь это как-то определить, просто слушайте и пропускайте через себя. Станьте частью мира. Вы будете отвлекаться, но поставьте на пути ваших мыслей и желаний блок собственной воли. Напрягитесь И вы поймёте, что за этими материальными проявлениями мира есть что-то иное. Оно совсем рядом с вами, какая-то неизвестная реальность, из которой можно получить всё, что вы пожелаете. Поначалу вы не будете осознавать, как это использовать, но со временем ваш разум сам начнёт привыкать к этой реальности и расшифрует её. День за днём тренировка за тренировкой, и вы сможете почувствовать движение этих потоков. И дальше это знание начнёт приносить вам пользу, позволит оперировать этими силами и получать нужную вам информацию. Интересные вещи, говорил жрец Белгора. А самое главное нужные. Ведь изменения в своём мировосприятии мы уже почувствовали, и эта тема была нам близка. Всё же умный дядька этот жрец. эти бессистемный. После того, как вы научитесь слушать мир, следующим этапом будет его видение, продолжал достопочтенный Манфред. Созерцайте пространство, не фокусируя ни на чём взгляда, не останавливаясь на чём-то конкретно. Растекайтесь сознанием по тому, что вас окружает, не останавливаясь, скользите в пространстве. Пробуйте Экспериментируйте и ничего не бойтесь. Помните, только в движении жизнь. За одну тренировку ничего не получится, а за 5, за 10 и за сотню занятий результат проявится. А как это применить на практике? Задал я вопрос. Вот слушать мир понятно. Получение необходимых знаний и ответ на поставленный вопрос А растворение в окружающем мире. К чему это? Практика, жрец улыбнулся. Всё бы вам практика. Отвечу, как смогу. В древности были и у нас войны вроде ваших бури или северных берсерков с ульфхэднарами, и они не брезговали знаниями, так как лишнего знания не бывает. Приведу пример на основе одной старой легенды. Был могучий воин, которого звали Скальвольф. Отряд Скальвольфа попал в засаду, и остался он один, израненный и с сломанным оружием. Он многое умел и, поняв, что сейчас погибнет, слился с миром, как никогда до этого. Он лежал на виду, но враги не могли его найти, ибо природа скрыла его и спрятала После чего враги покинули поле боя, Аскаль Вольф выбрался в безопасное место, выжил и смог отомстить убийцам своих друзей. Это один из примеров, но были настолько сильные чародеи, что могли прятать от глаз врага целые отряды. Ещё вопросы есть? В общем-то, нет, достопочтенный Манфред подал голос Звенислав. Переосмыслить надо а пробовать, как это работать будет, и только потом вопросы задавать. «Что же?» «Пробуйте», — наставник вздохнул. «Знаю, что по-своему поступите. Кто у вас после меня по расписанию?» Вспомнив, какой сегодня день, я ответил. «Сейчас ужин, а потом рукопашный бой у Луки». «Ну что же», — жрец встал. «Тогда до завтра». Простившись с Манфредом до следующего дня, мы направились ужинать. Только уселись и приготовились отведать что-то вкусненькое из блюд Марты, как появился Кривой Рук, которого не было в таверне уже месяц. Где он находился и чем занимался, нам никто не докладывал, а мы особо не любопытствовали. Хотя по всем нашим прикидкам, Кривой ездил на Корас. "Гляжу, что подросли и окрепли", сказал Рук. присаживаясь с нами рядом. «Есть такое дело?» — ответил я, отламывая кусок еще теплого хлеба. «Бойцы говорят...» — он кивнул в сторону сидевших за соседним столом наемников. «Что гоняют вас крепко?» «И это правда», — подтвердил я. «Гоняют?» «Скоро война!» — преступный авторитет прищурился. «Народ уже из города бежит». «Да и ты!» Я демонстративно оглядел таверну по кругу. «Тоже вещички собираешь? На корос собрался?» «Кому мы там нужны?» — в голосе руга сквозила непонятная тоска. «Вот и мы и так же думаем». «И куда? По весне направитесь?» «Задумка есть, что можно собрать отряд, и пока рахи с войском здесь будут, самим в степь податься, на нашу родину». Там караванных путей много, а нам золото нужно. Кривой Рук заинтересовался и спросил: "Это не тайна какая-нибудь?" "Нет". Разговор с Кривым назревал давно. И ещё с того момента, как в таверне появился лысый, неожиданно превратившийся в полковника Штенгеля, поэтому подготовиться к нему мы успели и продумали, куда идти по весне. "Так да? Подробней. Голос пахана сбавил громкость, а сам он придвинулся к нам поближе. «Мы понимаем весь расклад так». Мой голос тоже притих. В таверне все свои, но и про Лысого тоже думали, что он правильный по жизни вор. Для рахов главное золото, за которое не солдат наемных покупают. Пока идет война, охранных патрулей на караванных тропах будет меньше, чем обычно. И если организовать конный летучий отряд, то можно неплохо погулять на просторе. В мирное время такой рейд невозможен. Нет базы и некуда награбленное добро сбывать, а разбойников нигде не любят. Загоняют по степи, вот и всё. А сейчас ситуация меняется. Хоть герцогу Штангардскому под бок отойти можно, хоть в Эльмайнер, который, как союзник Конрада Четвёртого, обязательно в драку ввяжется, при этом можно оформить официальный документ, где будет сказано, что мы не разбойники, А вольные рейдеры на службе штандарда Кривой Рук, обдумывая мои слова, молча сжевал кусок хлебушка, а потом спросил: "А если штандарт падёт?" "Нет. Мы тут подсчитали, и в самом деле вместе с Джока, который понимал в таких делах, вели подсчёты. В этом году герцогство стоит. Вишь ты как?" протянул пахан старой гавани. Подсчитали они. Всё верно, заверил я его. Если есть желание проверить, то можем ещё раз вместе точный подсчёт произвести. У рахов сил не хватит, чтобы Западное Герцекство задавить. За 3-4 года это реально, но не сейчас. Прежний Герцэг сыну в наследство хорошую казну оставил, и арсенал исправный. Людей в Герцекстве хватает, есть армия регулярная. А тех же рахов возьми, Золото от дромов, награбленного, много ресурсов, но наемников им не хватит, чтобы все границы прикрыть и внутри страны порядок обеспечить. Ну, кинут они на штангард рду в сто тысяч. Так Конрад IV, если напряжется, никак не меньше выставит. А если союзников позовет, то и больше. «Да верю я, верю», — кривой рук похлопал по столу ладонью. «Есть что-то стоящее на примете относительно охоты степной?» Или так, общие прикидки только есть. Я заметил, как заблестели его глаза, значит, пахан в сетку попал, и может так сложиться, что в конце весны он с нами в поход пойдёт. Ты слышал что-нибудь насчёт Карморского рудника? Рук наморщил лоб, поводил желваками, видимо, так усиленно мозг работал и ответил: Только слухи. Объясняю. Карморский рудник Элитное доходное место Дромских каганов, одно из самых богатых месторождений золота на всём материке. И что? Приступный авторитет подобно зверю, кинув взгляды вправо-влево, не подслушивает ли кто. Вывоз добытого золота производится 4 раза в год. И у нас есть карта тех земель. Вот мы и прикинули, что отряд в сотню сабель может это золотишко отбить и отойти к Альмайнеру. Мы уже и место приметили, и время прохождения каравана знаем. Так что шансы есть. Сколько там может быть? Пожав плечами, я ответил. Полтонны точно быть должно. Кривой Рук снова замолчал, а потом подвёл итог наших своеобразных переговоров. Буду думать. Дело серьёзное, а потому никому не звука. Народ у нас всякий, мало ли что. Понимаем. Ты первый кому про эту идею рассказали? От меня помощь требуется, спросил пахан. Проводник хороший нужен. У нас на примете есть один, но лучше если их двое будет. Время ещё имеется до конца весны, но насчёт документов на рейдерство от армии Штангарда надо уже сейчас думать. Про остальное разговора нет, своих бойцов мы сами снарядим и подготовим, а твои наёмники готовы всегда. Озадаченный кривой рук покинул наш стол, и не успели мы доесть, как появился сержант Лука, наш учитель по рукопашному бою. «Практик!» — ядрить его за ногу и об стену. Сейчас опять что-то отчебучит. «Пора уже!» — пробурчал сержант. «Что у нас сегодня, мучитель?» — пытаясь доживать кусок, спросил Звенеслав. «Практика!» — вновь раздался несколько утробный голос Луки. «И где сегодня?» — на этот раз вопрос задал Курбат. «Пойдем в казармы 2-го пехотного полка. Он теперь в городе на постое расположился, а у меня там трое сержантов знакомых есть. Разомнемся». Вот в чем не откажешь сержанту из бывшей спецгруппы «Тайный страж и щит», так это в оригинальности. Никогда не предполагал, что тренировки будут проходить так, как у нашей тройки. Каждый вечер, чуть смеркалось, Лука тащил нас к очередным своим знакомым сержантам, а те... вытряхивали из нас пыль. По крайней мере, так было в первый месяц. На второй уже полегче. Валять их мы не валяли, конечно, но отпор дать могли. А вот на третий месяц как бы на равных уже бились. Методика у сержанты удивительная и эффективная. Сначала тебя избивают, правда, аккуратно, без увечий и членовредительства, а потом объясняют, как надо биться, чтобы устоять. И ведь ничего против не скажешь. Сами на это согласились. Да и что сказать, результат есть. Мы тут вчера с парнями сидели в таверне и прикинули, что сейчас один на один с любым бойцом могли бы выйти из тех, кто в зале присутствовал. И в большинстве боёв победа была бы наша. Ладно, изувер. Веди к своим друзьям-убийцам, сказал я, поднимаясь, и мы направились в город постигать науку кулачного боя.